Исчерпав тему, мы долго лежали молча. Я чувствую во всем теле удивительную, приятную, даже ленивую расслабленность. Спустившись в квартиру, я позвонил в соседний ресторан и попросил принести обед на дом. Солнце, сытый обед, пиво — все это наполнило нас ощущением спокойной радости и беспечности. Мы уснули. Было совсем темно когда Сэнди оторвала голову от подушки и пробормотала. — Вообще-то, пора бы одеваться и идти на работу. Я хотел что-то ответить, но в этот момент в дверь постучали. Я вскочил и натянул брюки, а, проходя мимо письменного стола, взял магну. — Кто там? — спросил я, не открывая двери. — Это сторож, мистер берро Я узнал его по голосу и спрятав револьвер слегка приоткрыл дверь сторож чахоточный сутулый старик был в коридоре один машина какого то джентльмена застряла между вашей и другой сказал он извиняющимся тоном не будете ли вы так любезны немного отъехать чтобы освободить ее одну минуточку я закрыл дверь и принес из спальни ключи от машины у меня не было ни малейшего желания спускаться вниз я дал сторожу ключи и мелкую монету. Вам не составит труда самому отогнать ее, а ключ потом подсунете мне под дверь. С удовольствием, мистер берро ответил он и сунул монету в карман. Я снова запер дверь, вернулся в спальню и залез под одеяло. Спустя минуту внизу прогрохотал взрыв. Зазвенели стекла. Я выскочил из кровати и перегнулся через подоконник. Моей машины не было. Она превратилась кучу дымящегося металлолома. Крышка капота лежала посреди улицы. Одна из дверей висела на петле и медленно раскачивалась. Сэнди быстро оделась. Ей удалось незамеченной проскользнуть через черный ход. Последующие четыре часа я провел в обществе бруклинской полиции. Сначала у меня дома, потом у них в участке. Тело сторожа увезли в морг. Остатки машины полиция увезла на экспертизу. Там сразу же установили. В моторе машины был заряд динамита, а взрыватель был соединен со стартером. В полиции меня заставили подписать протокол, навели обо мне справки, вернули пистолет и отпустили. Пора было заняться делами. Хотя мне очень не хотелось покидать безопасный кров полицейского участка. Те, кто начинил мотор моего «Шевроле» динамитом, не отстанут только потому, что первая попытка закончилась неудачей. Они наверняка попытаются проделать какую-нибудь новую штуку, и наверняка очень скоро. Я шел по ночным улицам, то и дело оборачиваясь. Вообще-то я был не против встретиться с глазу на глаз с теми, кто пытался убить Лоретту Смит, а потом взорвать меня вместе с машиной. Только хорошо бы чтобы такая встреча состоялась при обстоятельствах, при которых мы будем в равном положении. Лейтенант Ларри Флинт занимал маленькую двухкомнатную квартиру в Эссайде. Когда он увидел меня, на его красивом лице появилось неприязненное выражение, но все-таки пригласил меня войти. — Едва ли вы просто так зашли в гости, — сказал он. — Нет, но если у вас есть что-нибудь выпить, мне это было бы очень кстати. «Неприятности?» — спросил он с надеждой в голосе. Я постарался улыбнуться как можно непринужденнее. «Неприятности у меня всегда хватает, так что можете смотреть «Сладкие сны». Пока он наливал виски и доставал лед, я смотрел на экран телевизора, где популярный комик отпускал старые остроты. «Давно увидели Сэнди?» — небрежно спросил флинт ставя стакан на стол. «Давно». Я сделал большой глоток. Было приятно чувствовать, как нервное напряжение ослабевает. «Я думаю, у нее опять какое-то секретное задание», — произнес Флинт задумчиво. «Мне бы хотелось, чтобы она бросила эту работу. Каждое ее последующее задание опаснее предыдущего». «Сэнди умеет за себя постоять. Впрочем, меня сейчас занимают другие проблемы, которые касаются и вас. Вы помните убийство Стюарта Лоудера? Насколько мне известно, вы представляли отдел убийств при разборе этого дела? Флинт кивнул Допустим. А какое отношение это имеет к вам? Жена Хариса Смита хочет, чтобы я отыскал Пауэрса. Флинт повертел стакан в руке. Зачем? Я тоже искал его. Сейчас этим занимается другой работник нашего отдела но пока найти Пауэрса не удается. Сейчас объявлен общий розыск. Почему вам должно удастся то, что не получилось у нас? Уж я-то найду Пауэрса, вызывающе ответил я. Не теряя самообладание, Флинт хлебнул из стакана. Допустим, вы-то найдете. Ну и что дальше? Ничего. Потому что Пауэрс не звонил Лоретте Смит. Или звонил, но солгал. Его приятель Харри Смит не мог быть вместе с ним в момент убийства Лоудера. В этот момент он находился в пинг педе и собственноручно стрелял в Лоудера. Почему вы в этом так уверены? Смит сам сознался, припоминаете? Давайте на минуту забудем о его признании. Есть у вас еще какие-нибудь основания для такой уверенности? его изобличает не только признание. Тут Флинт начал снова рассказывать мне историю убийства и опознание убийцы Честером Мессе. Он подробно рассказал историю поисков Смита и поимки его Следжем. Я сказал наивным тоном. — Так значит, это Следж заставил его сознаться? Флинт помолчал некоторое время. Потом сказал. — Ну, наконец-то! «А то я все думаю, с какой-то задней мыслью вы ко мне явились. Ну, валяйте, Бэрроу, начинайте ругать продажную полицию. Это будет последним, чтобы вы успеете сделать с лицензией частного детектива в кармане». «Да что вы, Флинт!» — возразил я. «Я просто хотел констатировать, что Смит сознался на допросе у Следжа». «Дело в тоне. Мы оба прекрасно понимаем, что именно вы хотели сказать». Следж не заставлял Смита признаваться. Следж позвонил мне, как только арестовал Смита. Я приехал к нему в участок в тот момент, когда они только приехали. Я присутствовал при допросе. Смит сам стремился снять груз души. На нем не было никаких следов плохого обращения при аресте. Вы его раздели и осмотрели? Это сделал медэксперт при вскрытии. Смита никто не бил. Он сам хотел сознаться. Он хорошо владел собой? Никто не может хорошо владеть собой, имея на совести убийство. Но он хотел, чтобы все поскорее было позади. — А вы, случайно, не присутствовали, когда он сделал попытку бежать, и след же пришлось застрелить его? самообладание Флинта, как видно, тоже имело границы. — Нет, — закричал он, — меня там не было. Я распорядился о переводе в тюрьму и уехал и Следжоу пришлось убить его, пока он не ускользнул из его рук. Флинт резко шагнул ко мне, но сдержался. Губы его были плотно сжаты. «Продолжайте, продолжайте, бро На вашем месте я сообщил бы о ваших подозрениях в газету. Тогда вы лишитесь не только лицензии, но еще будете иметь маленький процессик по оскорблению властей». Дружеская беседа окончилась. Я допил виски. «Большое спасибо за виски, Флинт. До встречи!» Я пошел к выходу. Он меня не провожал. «Пинг-пэт» находился в той части 3-й где раньше стояли ирландские ветряные мельницы. Потом городские власти снесли весь квартал и за бесценок продали участок объединению владельцев кафе. Теперь вся эта местность застроена клубами и ресторанами. Молодые люди уныло накачивались здесь алкоголем, стремясь хоть как-нибудь убить бесконечные вечера и дожидаясь, пока не наступит час сна. «Фингпэт» представлял собой длинный сумрачный зал со стенами, отделанными розовой кожей и пластмассой, имитирующей черное дерево. Все столы у стен и табуреты возле бара были заняты. На эстраде отличный пианист Бринчал старые шлягеры, которые люди особенно любят слушать в сентиментальном настроении. В зале было дымно и душно. Я еще не успел привыкнуть к полумраку, как ко мне уже подошел метр опытный взгляд которого сразу распознал во мне чужака. Он вырос у меня за спиной, держа перед собой меню, словно щит. «Пожалуйста, сэр». Вежливость его была ледяной. «Вы заказывали столик?» «Нет. Я хотел бы... Боюсь, что в настоящий момент мест нет. Я посоветовал бы вам в дальнейшем всегда заранее...» «Кто руководит заведением с тех пор, как мистера Лоудера не стало?» Он прищурился. «Мистер Мессей? Он здесь?» «Полагаю, что да. Вы желаете поговорить с мистером Мессеем?» «Точно. Как прикажете доложить?» Но в тот же момент он позабыл обо мне. В дверях появилась пара. Чопорный потный тип в смокинге с очаровательной девицей. Лицо мэтр превратилось в сплошную улыбку. Он оставил меня и прямо-таки полетел к новым гостям. — Мистер Джонсон, — щебетал он, — какая радость снова видеть вас! Я немедленно воспользовался его слепой любовью к мистеру Джонсону и направился в противоположный конец зала. — Эй, вы! — окликнул меня чей-то голос. — Хеллоу! Голос принадлежал молодой девушке, сидевшей за одним из боковых столиков в обществе темноволосого юнца. Парень был совершенно пьян. Я не сразу узнал ее, но потом сообразил, что это она сегодня в телестудии показывала мне Ингрид Вэнс. Волосы девицы были распущены и падали на узкие плечи. Она была в черном вечернем платье, совершенно открывавшем ее спину, бока и бюст. Я ответил «Хеллоу» и уже хотел пройти мимо, но она поманила меня пальцем. Другая рука у нее была занята, за нее держался кавалер. Я подошел. Вы ведь тот самый парень, который сегодня утром запирался с Ингрид в ее уборной. Ну как? Поразвлекать? Замечательно. «А почему вы не в студии? Ревью вот-вот должно начаться». «Ревью? Ах, вы имеете в виду ревью Овермана?» Она засмеялась. «Я в нем не участвую. Я только иногда хожу на репетиции, смотреть, как беснуется мой муж. Однажды он лопнет на сто кусков, и этот момент я ни за что не хочу пропустить». «Так вы жена Элли Овермана?» — Ну, конечно. Вам меня жалко. Такой старик муж и такая красивая молодая жена. Ее спутник смотрел на меня с пьяным вызовом. Я сказал, — Мне было очень приятно увидеть вас, миссис Оверман. — Не уходите, посидите с нами. «Рут», — рут законючил ее спутник, — ты же обещала, что мы будем одни. — До встречи, — сказал я и ускользнул. Я прошел мимо пианиста, открыл маленькую дверь рядом с эстрадой и попал в маленький коридор. На одной двери значилось «девочки», на другой «мальчики». Третья дверь была в конце коридора. Не знаю, почему я не постучал. Вероятно, моя профессия вырабатывает дурные манеры. Кабинет был выдержан в тех же розовых и черных тонах, что и остальные помещения. Ковер толстый и мягкий, совершенно заглушал звук шагов. В кресле за письменным столом сидела, откинувшись назад, малокровная блондинка, которую я сразу узнал, вспомнив газетную фотографию. Миссис сибил Лоудер. Маленький жилистый мужчина, облокотившись о письменный стол, низко наклонился над ней и что-то говорил. Он говорил тихо, и слов я не расслышал. На нем был белый смокинг и белые брюки. Лицо было жестким и неприятным. Маленькие черные усики только подчеркивали его злобное выражение. Сибил Лоудер смотрела на него снизу вверх с видом глупой мышки, которую гипнотизируют. «Я кашлянул. Мужчина резко обернулся и посмотрел на меня бесцветными рыбьими глазками. Его узкие бескровные губы шевелились, словно перед тем, как обругать меня, он пробовал ругательство на вкус. «Чем могу служить?» «Честер Мессей?» «Моя фамилия Бэрроу. Частный детектив. Жена Харриса Смита уполномочила меня выяснить, что произошло с ее мужем». Сибил Лоудер сказал удивленно. «Что выяснить?» «Он убил Стюк а какой-то полицейский застрелил его. Это все?» Мессей ничего не сказал. «Миссис Смит тяжело примириться с мыслью, что ее муж убийца», — сказал я. «У нее есть сын, который все это принимает близко к сердцу». «Смитти убил Лоудера», — сказал Мессей спокойно и вежливо. «С этим ей придется примириться». «Вы вполне уверены, что узнали Смита в человеке, убегавшем через эту дверь?» — спросил я, кивнув на дверь в дальнем углу кабинета. «Я слышал, вначале вы не были уверены в этом». «Это правда», — согласился Мессей. «Я видел его только со спины и сразу подумал на Смите. Кроме того, я вспомнил, что он давно уже был обозлен на Лоудера. Он был уволен за два дня до этого» потому что ежедневно опаздывал на работу. Но, повторяю, я не был уверен. Поэтому и не сразу сказал полиции о своем предположении. Но даже когда сказал, и то предупредил, что утверждать это под присягой, откажусь. А теперь вы уже уверены? Полиция нашла у Смита в комнате бриллиантовую булавку Лоудера. Кроме того, он ведь сознался. Я посмотрел на сибил «После смерти мужа заведение унаследовали вы?» «Да. Теперь оно принадлежит мне одной», — подтвердила она. «Бэрроу», — сказал Мессей, приняв решительную позу. «Вы узнали более чем достаточно. Если желаете узнать еще что-нибудь, обратитесь в полицию». «А вы, значит, теперь здесь новый хозяин?» Лицо его напряглось, но вместо него ответила сибил Конечно, я доверила Честеру управление кабары Он, безусловно, будет делать это лучше, чем Стю. — Похоже, вы не очень-то оплакиваете своего супруга. Она пожала плечами. — А почему я должна оплакивать всякого юбочника? Он из-за финансирования и мюзикла взялся только для того, чтобы завязать там любовные связи. Он считал меня дурой. «Но я-то видела его насквозь!» Мессей торопливо вмешался. «Я вам уже сказал, Бэрроу, хватит! Вы неофициальное лицо и не имеете права вмешиваться в дела предприятия!» «Дела предприятия?» — выгнулся я. «Я вижу, смерть Лоудера оказалась для вас весьма кстати!» Мессей вынул руки из карманов. В одной из них он держал нож. Он нажал кнопку, и из рукоятки выскочило длинное лезвие. «У вас слишком большой рот!» — прошепел он. «Но сейчас я его немного увеличу. От уха до уха!» Мой желудок превратился в твердый холодный камень. Привстав на цыпочки, я уклонился вправо. Лезвие скользнуло в том же направлении. Я спружинил влево, и он не успел отреагировать. Схватив обеими руками его запястье, Я проскользнул у него под мышкой и сделал полный оборот на месте. Теперь он оказался ко мне спиной. Рука с ножом была прижата к его лопаткам. Он попытался затылком ударить меня в лицо, но я задрал его руку выше и сильно толкнул вперед. Он ударился головой о письменный стол и упал лицом на ковер. Он не потерял сознание, но был слишком оглушен, чтобы сразу подняться. Перегнувшись через стол, Сибил лоудер посмотрела на него. "Однако здорово", сказала она, дрожащей рукой я вытер пот со лба. "Всегда очень нервничаю, когда меня пытаются пырнуть ножом". Она посмотрела на меня и слабо улыбнулась. "Я видела". Нервы мои постепенно успокоились, и тут мне что-то вспомнилось из того, что говорила Сибил. "Скажите, Ведь ваш муж перед смертью собирался финансировать это ревю? Да, он хотел вложить деньги в бродвейский мюзикл «Небоскреб из шелка». Название это идиотское. Пусть они теперь поищут другого болвана. В этой пьесе должна была играть Ингрид Вэнс? Да, она тоже из этой шайки. Эту новость мне надо было переварить. — Должно быть, ваше кабаре — настоящее золотое дно. Ведь постановка бродвейского мюзикла должна собрать уйму денег. — Не знаю. Я ничего не понимаю в этих делах и ни во что не вмешиваюсь. Теперь этим будет заниматься Честер, конечно, если встанет. Я посмотрел вниз на Мессея. — Встанет. И вы проведете с ним еще немало приятных часов. — как только у него перестанет болеть голова. Я подошел к двери и оглянулся. Поставив локти на колени и уперев ладони в подбородок, Сибил с интересом наблюдала за попытками Массея подняться на ноги. Пришлось снять комнатку в гостинице. Если охота за мной, ларетой и Кэмпом дело рук банды гангстеров, то надо приноровиться к их методам работы. Свои планы они, как правило, увязывают с повседневными привычками своих жертв. Если они твердо решили убрать меня, необходимо для того, чтобы уцелеть, никогда не оказываться там, где они меня ожидают, и не делать ничего, что они могут предвидеть. Я снял номер с телевизора. Но перед тем, как включить его, взял телефон и набрал номер Артура Кэмпа. Жене пришлось поднимать его с постели. Состояние его было все еще жалким, желудок отказывался принимать пищу, нервная система была расшатана. Врач советовал провести несколько дней на юге, но этому мешало состояние банковского счета. Я высказал ему свои соболезнования и перешел к делу. Меня интересовал парк Пауэрс. Кэмп сказал, что ему не удалось обнаружить ни малейшего следа Пауэрса. Он встречался с его друзьями, сослуживцами и работодателями, но никто ничего не слышал о нем с того дня, как был убит Лоудер. «Вы не проверяли у музыкальных агентов, не получил ли он ангажемент за пределами Нью-Йорка?» «Пытался, но ничего не знаю». «Вы знаете, что Пауэрс наркоман?» «Знаю». Вам не удалось установить, где он доставал героин? Нет. Но вот что вас, несомненно, заинтересует. Не мы одни ищем Пауэрса, и не только полиция. Его ищут те самые парни, что пытались изувечить меня в коридоре у Джука. Я поблагодарил его, повесил трубку и включил телевизор. Ревю Элли Овермана уже наполовину закончилось. Но с полчаса Я сумел его посмотреть. Это было сентиментальное обозрение, построенное на модных шлягерах двадцатых, тридцатых и сороковых годов. Во всем чувствовалась рука Овермана, и в помпезном оформлении, и в том, что он привлек пятерых некогда знаменитых комиков, которые имели успех больше благодаря своей известности, чем шуткам, которые они отпускали. Участвовал также десяток роскошных ревю-гёрлс Из Лас-Вегаза три модных оркестра играли то попеременно, то вместе. Ингрид Венс, одетая так же, как при нашей встрече, только шорты и блузка, на этот раз были серебряного цвета, исполняла роль конференсье. С экрана она прямо ослепляла красотой. Ее сольный номер заполнял последние 10 минут. На экране появлялись короткие кинокадры с лучшими песенными и танцевальными номерами времен расцвета ее карьеры «Чудо-ребенка». Потом она уже в сегодняшнем своем обличии повторяла те же отрывки. Это постоянное чередование изображения очаровательного светлоглазого ребенка и эффектной темпераментной женщины, которая из этого ребенка выросла, было не лишено интереса. Я смотрел на нее и раздумывал над теми способами, которыми она пыталась отвлечь меня от дела Смита. Я уже не сомневался в том, что здесь существует прямая связь. Почему для них так важно найти Пауэрса, прежде чем это сделаю я? Не для того ли, чтобы заставить его раз и навсегда замолчать? После окончания ревю я позвонил Кэсси Шелдону, фотографу, который якобы рекомендовал меня Ингрид Вэнс. Кэсси находился в отпуске в Европе, и чтобы на время забыть о работе, он никому не оставил своего адреса. Конечно, было вполне возможным, что она сказала правду, и что Шелдон когда-то в разговоре с ней упомянул мое имя. Однако куда вероятней, что имя Шелдона использовали как ширму, так как невозможно сейчас проверить, Рекомендовал он меня или нет? После этого я набрал номер Марта Рубина. Это был 60-летний опытнейший театральный агент, самый осведомленный из всех моих знакомых, имевших отношение к театру. Я выкачал до отказа все ресурсы его памяти. Ингрид Вэнс была действительно замужем за парнем, который теперь возглавляет одну из телестудий на Западе. Пытался ли он вернуть Ингрид, Рубин не знал, но сильно в этом сомневался. Они разошлись после сильнейших скандалов и ссор, связанных с возобновлением ее артистической деятельности. «Все эти бывшие дети-кинозвезды кончают в сумасшедшем доме», — сказал Рубин. «Их слишком рано захваливают. Семьи начинают торговать их успехом. Они подрастают и в один момент оказываются бывшими звездами» никому не нужными, и по существу остаются теми же детьми, тоскующими по любви и теплу, которого оказались лишены. Вот они и стараются, как сумасшедшие, поймать за хвост ускользнувший успех. Ингрид даже некоторое время пыталась лечиться в психиатрической клинике, частной, насколько мне известно.